Морф, 24 июня, вторник, вечер. Люди вышли под самый вечер, чтобы не идти в темноте. Она им как-то мешала. Но атаковать собирались именно, когда полностью стемнеет. и доходя километра два до цели, они остановились, ожидая, когда солнце сядет и когда можно будет двинуться дальше. Мне сначала предложили проникнуть в склад и поотрывать бошки плохим людям. Но я таких предложений не понял. Одно дело взаимопомощь, другое рисковать своей жизнью. Поэтому я отказался. Второй план мне показался куда больше интересен. Люди создают много шума на главном входе, а я тем временем врываюсь с черного и начинаю отрывать бошки плохим людям. Оставалось как-то открыть мощную металлическую дверь. Я не был уверен, что смогу вырвать ее сам. Решили подрывать. Было очень интересно работать вместе с живыми. Ведь оружие обычно использовалось против меня. А теперь я и сам мог использовать некоторые виды вооружения, например, гранаты. Но тут их использовать, к сожалению, было нельзя. Могут пострадать те, которых, собственно, и хотят спасти. Пробовал я брать в руки и другое оружие, но слишком большие пальцы пока не позволяли использовать его эффективно. И все же эта проблема вскоре могла решиться. Теперь я знал, что значит мое имя. Операция началась с гулкого взрыва с противоположной стороны здания, за которым последовали многочисленные очереди огнестрельного оружия. Началась затяжная перестрелка. Человек, оставшийся со мной, запустил что-то в дверь, и ее взрывом вырвало с корнями из стены. Не дожидаясь сигнала, я бросился в проход. Никого. Только убитым взрывом часовой, которому я сразу же снес голову, чтобы не превратить его в мертвяка. На пролом я не лез». Каждый поворот проходил осторожно, стараясь оставаться незамеченным. Чуть дальше по коридору моей пищей стали еще трое прикрывающих тылы. А затем пошли комнатки, в которых я заглядывал лишь на мгновение, чтобы удостовериться, что там никого. Порой обнаруживались живые безоружные люди, чаще всего женщины. Видя меня они кричали и забивались в угол, но мне до них дела не было, несмотря на то, что они столь притягательно пахли. Пищи здесь будет предостаточно. Юркнув в очередной коридор, я пробил очередную тоненькую стенку и, ворвавшись в комнату, налетел на целую группу вооруженных людей. Для меня это стало ничуть не, не меньшим сюрпризом, чем я для них. Но живым присущи нерациональные поступки. Палили они куда угодно, но не в меня. Я сразу же набросился на них, стараясь держаться за телами уже убитых. Всего несколько секунд спустя на полу лежали 12 обезглавленных человек. Большей части погибшие от их же собственных пуль. А ведь могли бы со мной справиться, если бы не паниковали. Я тем временем пробивался через стены, по пути разрывая вооруженных людей, туда, где, судя по звукам, шла перестрелка. Тыла они прикрывали, только я в зал влетел через собственный проход, поэтому и застав людей врасплох. А дальше все просто. Довольно просторное помещение, усыпанное многочисленными ящиками, идеально подходило для моей охоты. Все прошло довольно удачно, если не считать того, что я получил больше десятка пуль, три из которых сильно ударили в голову. Внешний костяной слой проломился, но внутренний не подвел. Постреляв еще несколько человек в коридорах, мои союзники вывели из здания около 30 человек. Зная, как люди относятся к моему приему пищи, я ухватил несколько трупов и выскочил на улицу. Перебежал дорогу и скрылся за деревьями, где наконец смог утолить свою жажду и насытиться вкусом свежего мяса. К моему возвращению уже начало светать, и людей я на складе не обнаружил, хотя трупы и валялись. Возвращаться на базу я не стал, а просто продолжал пожирать остальные тела. Чем больше сейчас съем, тем меньше испортится. В отличие от людей, для меня не существовало такого понятия, как сытость. Чтобы обеспечить долгую сохранность пищи, я перетаскал их в большую комнату, где было довольно-таки холодно. Я уже заметил раньше, что тела в холоде хранятся достаточно долго, хотя и мне там было несколько неуютно. Склад постепенно пустел. Люди с базы вывозили ящики со склада. Что там в них было, меня мало интересовало. У меня и других дел было предостаточно. Давно я так не ел. Спустя четыре дня тела стали непригодными испортились. Поэтому я вернулся на базу, где меня весьма настороженно встретили. В даже хотели огонь открыть, когда я приближался к ограде. В чем было дело, я понял лишь тогда, когда посмотрел на себя в зеркало. За эти дни я изменился до неузнаваемости. Даже Аня далеко не сразу узнала во мне своего морфа. Как порой выражалась она сама. Уменьшилась кисти рук, Пальцы стали тоньше и длиннее, зато появившиеся недавно отростки на руках стали длинными и очень острыми. Увеличился череп, которого, который теперь защищали четыре толстые подвижные костяные пластины, расположенные друг над другом так, чтобы защищать мозг со всех сторон. Видимо, сказались последние ранения. Немного удлинился нос, выросли клыки. Нижняя часть тела почти не изменилась, лишь увеличилась в размерах. Анна Межова. 17 июля, четверг, вечер. они сидела рядом с Морфом, пока тот читал какую-то книжку. Он хоть и изменился внешне, все так же хорошо к ней относился. Кроме этого, его попытки говорить привели к развитию некого подобия голосовых связок. Так что он хоть и не идеально, но все-таки смог разговаривать. Теперь, теперь ему не нужно было постоянно ходить с ручкой и тетрадкой. Зато в последние дни возникла другая проблема. Ему нечем было питаться. Его рацион состоял из мяса животных, которых люди разводили, а также из мертвяков. Было ясно, что ему этого хватало лишь для поддержания жизни, но хотелось-то большего. Его мозг, в отличие от других мертвяков, требовал постоянной подпитки. Аня спрашивала у него, что он будет делать. Но тот и сам пока не знал. Уходить от людей он пока не хотел, слишком много полезной информации еще мог получить. Хотя девушка подозревала, что скоро он и сам сможет в своем логове и электрогенератор запустить, и компьютер подключить, а потом накопать по квартирам нужную информацию с жестких дисков. Скорее всего, к этому он и готовился. Не зря же он читал книги по электронике, физике и информатике. Скорость чтения, кстати, поражала. Страницу с текстом он читал за несколько секунд. Причем не художественную литературу, а серьезные научные работы. Как это ему удавалось, непонятно. Ведь совсем недавно он читал гораздо медленнее, чем я. «Сидите!» – раздался голос из двери, в котором она узнала Егора. «Морф, нам поговорить с тобой надо». «Выйдешь!» Морф, не говоря ни слова, вышел вслед за человеком из комнаты. Аня посмотрела, куда те идут, и оказалось, что всего лишь зашли за угол. Идя на поводу у своего любопытства, она осторожно подошла ближе и, прижавшись к стене, начала слушать. «Решили уходить. Нам невыгодно оставаться здесь. Здесь ни заводов, ни оружия, ничего нет, во всяком случае важного. Поэтому мы собираем машины и уходим. Ты здорово нам помог». Но не думаю, что тебе стоит идти с нами. На новом месте решение будут принимать другие люди. Военные. Не могу знать, как они к тебе отнесутся. Когда? В течение недели. Как соберем все необходимое? Куда? К трем и Знаешь, где это? Знаю. Но с вами не пойду. Хорошо. А то люди беспокоятся, что девчушка с тобой много времени проводит они и сама слышала, что люди вокруг нее шептались. Иногда к ней подходили, уговаривали не ходить к этому мертвяку. Морф не ответил, мощно повернулся и пошел в дом, где девушка сразу же налетела на него с вопросами. «А почему ты не хочешь пойти со всеми?» Существует много причин, почему я не могу пойти с вами и почему не хочу идти с вами. Каких причин? Разных. Егор прав. В том, что, скорее всего, мне просто опасно идти на контакт с военными. А здесь что ты будешь делать? Отсюда ведь все люди все равно рано или поздно уйдут. Здесь незачем оставаться. А я и не собираюсь здесь оставаться. А куда ты? Не могу сказать. Почему? Потому что и сам пока не знаю. Морф не ответил. Он взял книгу и продолжил ее читать. Морф. 26 июля. Суббота. День. Прошло два дня с тех пор, как люди покинули базу Несмотря на постоянное желание откусить от каждого из них маленький кусочек Мне начинало не хватать общения с ними, особенно с Аней Живые оставили довольно много скотины, которую не смогли увезти с собой Так что я смог бы еще долго питаться мясом, не думая о поиске пищи Но все же я ходил на охоту Тренировался и оттачивал свои навыки На неразумных морфов, на мертвяках Потому что боялся, что мой организм сочтет, что защита мне больше не нужна А вслед за когтями отвалится еще что-нибудь Тут же люди оставили пару компьютеров и небольшой генератор Я воспользовался ими, чтобы учиться дальше Еще вчера я собрался все бросить и пойти вслед за людьми Там на самом деле мне тоже было делать нечего Здесь встретить живого человека было уже практически невозможно, поэтому нужно было уходить. К тому же я опасался, что мной могут заинтересоваться и выслать сюда за мной отряд. Мне собирать было нечего, поэтому, дождавшись, когда стемнеет, я отправился в свой путь, держась вблизи дороги, но скрываясь в лесу. По пути несколько раз останавливался в деревнях, где порой встречались живые люди. Прекрасная добыча. Хотя и там люди встречали меня с оружием. Несмотря на то, что я убедил живых на базе, что людям людей мне есть не обязательно, питаясь лишь дохлыми мертвяками, а также животными, все же люди – моя основная пища, хотя бы потому, что вкуснее, гораздо вкуснее. Бросив взгляд на дорогу, я различил силуэты машин, поэтому решил проверить, что там такое. Аккуратно выглянув из-за дерева, я узнал грузовик, на котором поехала часть людей с базы. Он был перевернут, вперед искорежен взрывом, а на корпусе имели многочисленные пулевые отверстия. Живых внутри не было, лишь два трупа с ранениями в голову. Это все меня не интересовало, но чуть поодаль я зацепился глазом за машину, на которой ехала Аня. Я взревел. Меня не тревожили остальные люди, лишь этот единственный человек, девочка Аня» которая помогла мне и так хорошо ко мне относилась. За рулем был человек, застреленный в голову. Остальных пассажиров тоже нигде не было видно. Принюхавшись, я почувствовал слабый запах девушки, но уже в метре от машины он терялся. Тогда я осмотрел землю и заметил следы ее обуви. Она вышла из автомобиля и побежала вперед по дороге, но по пути ее кто-то перехватил и потащил к лесу. В лесу обнаружилось множество следов, среди которых вскоре нашлись и автомобильные. Следуя им, я вышел на лесную автомобильную дорогу, где четкий след терялся. запаха людей не чувствовалось, поэтому я просто побежал вдоль дороги. Спустя некоторое время впереди показался населенный пункт, в котором ярко чувствовался сладкий запах живых. Определив направление, я стал осторожно приближаться, скрываясь за строениями и многочисленными заборами. Вскоре показался обнесенный высоким чистоколом человеческий анклав. Приближаться я не стал, но четко заметил ее запах среди остальных. Она здесь. База была защищена хорошо, и я не смог подобраться к ней. Поэтому дождался вечера, и когда стемнело, я заметил, что совсем маленький участок стены слабо освещен. «Там-то я и подобрался к стене одним стремительным прыжком, а затем спустя несколько минут перемахнул ее, на секунду запутавшись в колючей проволоке. Дальше я осторожно шел на запах. Не то чтобы я не хотел никого убивать, просто я понимал, что если начнется пальба, то в меня и попасть могут. Но что еще хуже, может пострадать Аня». Я не понимал, почему я рисковал из-за какой-то человеческой девчонки, но желание спасти ее было сравнимо с жаждой. Жаждой, которую я испытывал, когда не питался несколько дней. Больше, наверное, не доверю ее сохранность людям никогда. Они ее бросили. Оставляя за собой единичные трупы часовых, которые я специально не обезглавливал, я шел и шел к тому зданию, из которого чувствовал Аню. Я открыл дверь и увидел, как на ней лежал мужчина, а Аня плакала. Одним ударом я отбросил его к стене, затем немедля обезглавил и повернулся к девушке. «Морф, ты пришел за мной?» – дрожащим голосом спросила она. «Я пришел. Пойдем», – сказал я и услышу как на улице раздались выстрелы. Мертвяки начали свое дело. Аня быстро оделась и вслед за мной вышла из домика. Я схватил ее на руки, так, чтобы не задеть своими костяными лезвиями, и, добравшись до стены, оттолкнулся от ящиков, перепрыгивая за борт человеческого поселения. Только в лесу на безопасном расстоянии я остановился и поставил девушку на место. «Ты как? Не ранена?» – спросил я. «Я в порядке», – ответила она каким-то странным голосом, а затем добавила. «Я...» и я ненавижу людей алексей прунин 23 апреля пятница вечер колонна из трех машин ехала по старой давно не ремонтируемой дороге Жизнь после катастрофы постепенно налаживалась. Мертвяков после того, как стукнули морозы, практически не осталось. Хотя отдельные морфы, приспособившиеся к морозам, все еще угрожали путникам. Нельзя и о бандитах забывать. Хотя и не царил сейчас такой беспредел, как в первые месяцы, все же по дорогам предпочитали путешествовать вооруженными колоннами. — Маш, слышала легенду про девочку и морфа? — спросил Алексей. — Нет, расскажи, — ответила она. «Страшилка есть такая», — сказал он, наблюдая, как девочка напряглась. «Говорят, что девушка есть, живет она, с морфом, и путников его логово завлекает, где он всех и жрет. Ж Жуть какая!» — вздрогнула она. «Говорят, что он ее потому и не трогает, а другие говорят, что она на самом деле мертвяк, просто выглядит как девушка». Ну, говорить-то что угодно можно, а я в такие бредни не верю. Или у тебя свидетели есть? А-а, на то она и легенда, что свидетелей нет. Вот тогда и хватит меня пугать. И так ехать боязно. Свет, а ты веришь? Не унимался он. Нет, не верю. Ведь если бы он всех сожрал, то никто бы ни о девочке, ни о морфе не знал. значит приду... Значит, придумал просто кто-то эту страшилку. Как будто настоящих морфов мало. но ну, вдруг кто-то сбежал? Тогда вы пошли и зачистили все его логово. Выдумки все это. Хватит нас тут пугать. А еще есть легенда, что мертвяк разумный существует. Эту-то историю я слышала. Только вот пока своими глазами не увижу, не поверю. Болтовня все это пустая. Кто ее видел? Разговор затих, а несколько часов они ехали молча. Девушки читали книги, а Алексей включил плеер. Передняя машина внезапно стала останавливаться. Остальные притормозили все вслед за ней. «Что там?» – спросил Алексей у водителя. «Да хрен его знает! Может, колесо пробили, может, еще что. Пойдем узнаем!» Взяв в руки оружие, они вышли из машины и двинулись, выяснять причину остановки. Вслед за ними вышли люди из небольшого автобуса, следовавшего вторым. Не захотя оставаться в пустой машине, сзади подбежали и Света с Машей. Не сидит что-то им. Обойдя БТР, следующий первым, они увидели расстрелянные и перевернутые машины, у которых сидела девушка лет 17 а может и 18 «Что тут такое, Михаил Александрович?» – спросил Алексей. «Да на колонну какие-то урки напали». Она одна и осталась, в лесу спряталась. Остальных увели куда-то, ответил он. И что будем делать? Да она говорит, что их трое было всего. Думаем помочь, родители ее там, может живы еще. Куда-то вам в ту сторону их увели. Машины отогнали так, чтобы с дороги не было заметно. Женщины остались в машинах, а с ними оставили семерых человек, остальные 15 двинулись за девушкой, назвавшейся Аней. Она повела их по узкой тропинке вглубь леса. Что-то не давало покоя Алексею, но он никак не мог понять, что именно. Лицо девушки грязное, заплаканное, но все же не потерявшее своей красоты. Оно не выражало ни единой эмоции, как маска. Он шумно вздохнул, покачал головой. В новом мире ничего удивительного в этом не было. Многие прошли через такие ужасы, о которых бы он никогда даже и не подумал. Тогда до катастрофы. Впереди показались здания, обнесенные невысоким забором. Скорее всего, это был какой-то склад. Девушка остановилась и сказала. Вот там, в этом здании. Видела еще кого-нибудь? Нет, покачала она головой. Больше я никого не видела. Только тех троих. Хорошо, сказал Михаил Александрович. Жди здесь и не высовывайся. Мы сначала посмотрим, что здесь и как, а потом постараемся двоих вытащить. Осмотрев объект со всех сторон и не заметив ни единой живой души снаружи, они решились на штурм. Забор преодолеть удалось без особых проблем. Ворота были не заперты. Двоих оставили прикрывать тылы, остальные расположились у окон и двери. Закрытые люди мешали обзору, но внутри горел свет. Когда все были готовы, трое ворвались в дом, предварительно забросив туда шумовую гранату. «Ушли!» — сказал Михаил, когда обнаружил, что в помещении никого не было. «Никого тут!» «Жаль девчонку», — сказал Алексей. «Урки долбанные!» — сказал Михаил. «Голова что-то кружится. Пойдем-ка выйдем на свежий воздух». Алексей почувствовал те же симптомы, а вслед за ним и остальные зашедшие в дом люди. На него навалилась слабость. Все еще не понимая, что происходит, он осмотрелся и увидел, что те, кто от кого оставили охранять тыл, лежали на земле. Оружие выпало из его рук, колени подогнулись, а язык перестал слушаться, не давая сказать ни слова. Последнее, что увидел Алексей, была девушка. Та самая Аня, с каменным лицом, без намека на эмоции. Она подошла, опустила руку и провела ладонью по его волосам. На ее лице на мгновение появилась слабая улыбка, а сзади Алексей увидел огромное, ужасное создание. «Девушка и морф», — подумал он, — и сознание его.